и подготовиться к наступлению вдоль канала. На обороняющихся пограничников снова обрушился шквальный огонь. В окопе неожиданно появился повар Чубаров. Столкнувшись с начальником заставы, он взял под козырек. Товарищ сенат разрешите обратиться? Слушаю. Усу странно было видеть повара без белого халата и поварского колпака. Чубаров был в фуражке, в новом обмундировании, на поясе висели гранаты и подсумки. «Разрешите мне, товарищ лейтенант, пострелять фашистов? Тебе же приказано за ранеными присматривать». «Что же их оставил, товарищ дорогой?» — с упреком проговорил Усов. «Раненые?» — Чубаров покачал головой. «Раненые, товарищ лейтенант, они все разбежались». «Куда это могли раненые избежать спросил Усов. «Как только я их перевязал, в окопы поубегали». «Сорока на одной ноге упрыгал. Вы сами знаете, с таким человеком справиться нет никакой возможности». «Так. А завтрак приготовил?» «Завтрак давно готов», — замявшись немного, — ответил Чубаров. «Рыбу поджарил. Только завтракать никто не идет». «Сам понимаешь, почему не идут». — Ты вот что, дружок, разнеси завтрак по траншеям и покорми людей. — Есть, накормить людей. Чубаров повернулся и, пригнувшись, побежал по траншеи. Через некоторое время его приземистая в новом обмундировании фигура мелькала во второй траншеи. Ставя полную миску макарон, положив большой кусок рыбы, он каждому внушительно говорил. — Все съесть без остатка. Поешь крепче, стрелять будешь медче. После этого начальник застава приказал Чубарову доставить в комендатуру документы и донесения. Проводив Чубарова, Усов быстрыми шагами прошел на командный пункт и стал наблюдать бинокль за полем боя. Во второй траншее пулеметные очереди перемешивались с гулкими винтовочными выстрелами. От линии границы, скрытой кустарником и лесом, доносились чужие, захлебывающиеся истошные выкрики. Когда справа и слева начинали стрелять станковые и ручные пулеметы, у Усова от радости теснило в груди. Это отбивали атаки соседние заставы, вторая и четвертая. Усов брал телефонную трубку, спокойно и негромко спрашивал. — Вторая! Вторая! Что нового? Появилась кавалерия? Ничего, встретим и кавалерию. Хотят прорваться в тыл? Наблюдаю. Зловещий свист мин заставил Усова плотно прижаться к стенке траншеи. После разрывов над бруствером вместе стучи песка и пыли клубился смрад, густо заполняя ходы сообщения. Усов вскочил и окинул взглядом траншею. Все были на местах. Румянцев отряхивал с гимнастерки песок, Владимиров протирал по долам гимнастерки затвор снайперской винтовки, Бражников вглядывался вперед, он словно прирос к ручкам станкового пулемета. Вдруг он резко склонил голову, и тут же стальной щит затрясла длинная хлесткая очередь. Усов вскинул глазам бинокль. Окуляры поймали и приблизили зелень кустов, где на рысях шла группа всадников на крупных рыжих лошадях. Не доскакав до переправы, они повернули обратно, оставляя на земле посеченных пулями коней. Садники еще мельтешили в кустах, но Бражников почему-то не стрелял. «Огонь!» — крикнул Усов, но пулемет молчал. Сжимая в руках бинокль, Усов подбежал к бражнику — Заело товарищ лейтенант, повернув голову и вытирая рукавом гимнастерке разгоряченное лицо, — ответил сержант. От виска его к мочке уха катились грязные струйки пота. Усов отстранил приподнявшегося Бражникова и отодвинул затвор. Приемник оказался забитым песком. — Отказывает оружие, — сказал Бражников. — Уже несколько раз чистил, все тряпки израсходовал. Как мина лопнет, так куча песка. Чистить быстро. Сейчас кавалерия снова пойдет в атаку. В тыл прорвется. Вот тогда будут нам тряпки».